Глава 5 Толлиус и Аболлиус. Две головы лучше. Неделя промелькнула с такой скоростью, что в памяти практически не отложилась. Дважды старик ездил в баратон, один раз отправлял Аболлиуса. Обратно повозка всегда возвращалась, нагруженная доверху. Скарп отвозили в новый дом, но этим практически дело и ограничивалось. Разве что искусную защиту в замке Толлиус по своему обыкновению сплел знатную. Не потому, что была большая необходимость. Все равно ведь еще не живут, а скорее по привычке. Рассуждая здраво, нужно было переезжать и обустраиваться на новом месте, тем более, что это дело нескольких часов. Однако возникли некоторые сложности. И речь даже не о мелком ремонте, который требовалось выполнить в замке. Элементарно не удавалось найти мужиков, которые согласились бы затащить вещи в комнаты. Все имущество до сих пор лежало под открытым небом во дворике, где старик с учеником сгрузили его с повозки. Конечно, защиту от дождя Толиус поставил, но такое решение исключительно от безысходности, а не из-за пижонства. Искусство все-таки не для этого. Также требовалось найти экономку, которая заведовала бы уборкой закупкой продуктов и кошеварила. Кордосец кинул клич в деревне и пообещал добровольцу сперва одну, потом две, а под конец сразу три медные монеты в день, но желающих на такое заманчивое предложение почему-то не нашлось. сказывалась репутация замка. Прося служанка прежнего хозяина отказалась на отрез. прочие женщины деревни, прилежно брали с нее пример. Похоже, помимо баек и небылиц, их ничуть не меньше пугал сам искусник, который собрался жить в таком проклятом месте. Пожалуй, лишь Финн на безопаске относилась к кордостцу. Но она была слишком стара, чтобы заниматься хозяйством. Вдобавок, финансово она уже в этом не нуждалась. Потратив в ожидании добровольцев два дня, Толлиус плюнул и скомандовал сборы. В конце концов, что-то можно навьючить на Аболиуса, не переломится, а крупные вещи старик перетащит искусством. Даже раньше, в прошлой жизни, когда старик еще жил в Маркине, он не нанимал рабочих каждый раз, когда требовалось переставить стол или комод. За провиантом придется гонять подростка, а потом что-нибудь придумается. Парню, который сейчас же осознал ситуацию, идея не понравилась. учиться когда, если я буду туда-сюда целый день мотаться. Толли ускорчил рожу, которая должна была символизировать понимающую улыбку, и возразил, «Не переживай, болячки в деревне никуда не денутся, так что потренируешься. Опять-таки, сверстники твои все здесь, не сидеть же тебе изгоем в замке. И ненадолго это. С некоторыми недугами ты ко мне отправляй». Побояться, побоятся, да придут, никуда не денутся. Сперва до ворот, потом во двор. Мы еще им амулетик какой-нибудь давать будем, чтобы, значит, безопасно было находиться в чародейском доме. И им не так страшно, и без приглашения никто не полезет. А переезжать надо. Ты вон в деревню ездить не хочешь. А о том, что сейчас к стаду приходится мотаться, ты не подумал? «Да еще волк этот твой!» Сказать по правде, с волком требовалось что-то решать. Пока что он сидел в заперти, в персональном загоне во дворе замка, но это была полумера. К тому же его требовалось кормить траву, подобно мохнаткам, зверь не ел. А Аболиус честно старался придумать достойное решение, впрочем, как и сам Толлиус, и даже были кое-какие мысли – Но пока до реализации элементарно не доходили руки. В идеале хищника нужно было перевести на самообеспечение, а это означало, что придется дать ему свободу, если не полную, то хотя бы ограниченную. К тому же он должен быть доступен для экспериментов, причем именно в тот момент, когда появится такое желание. Также следовало раз и навсегда прекратить вакханалию, которую призван был устроить конструкт, контролирующий животное. Но сделать это требовалось как-то так, чтобы аурный слепок-чародея не пострадал. О безопасности самого волка, особенно с учетом всяких охотников, бегающих по лесам и жаждущих заработать ценный трофей, также надо позаботиться. И чтобы люди не судачили лишний раз и много еще всего. Одним словом, Забот с новым подопечным полно, и это ровно в тот момент, когда других дел по горло. Поскольку больше приреканий не последовало, сборы начались. Нехитрый скраб, которым искусники пользовались во время долгого путешествия по арабосу, лежал кучей в конюшне. Погрузить его в повозку удалось достаточно быстро. Осматриваясь напоследок, Толлиус в истинном зрении углядел в дальнем углу какое-то свечение и, подойдя поближе, обнаружил давешнюю поделку Аболиуса, сплетенную из искусных нитей палку, а точнее, каркас. Парень, который был тут же и видел это, выругался одними губами. То, чего он опасался, случилось, причем исключительно по причине собственной безалаберности. Кордосец... который, заметил эту реакцию, отреагировал по-своему. — Не бойся, не сломаю, — пообещал он, примеривая находку на манер посоха. Потом снова поднес к глазам. — И что это такое ты пытался изобразить? — Лапу для паука, — насупленно буркнул подросток. — Долго плел? — Долго. Толиус снова перехватил поделку, точно посох, постучал по полу. «И почему не показал?» – задумчиво спросил он. «Потому что не получилось». Было видно, что продолжать разговор парню совершенно не хочется. «Учитель, поехали! Лошадь уже заждалась!» Предпринял он попытку вернуть старика в хлопоты запланированного переезда. Но искусник продолжал стоять, словно статуя, пребывая в глубокой задумчивости. И длилось это четверть часа. прежде чем он, наконец, стряхнул головой и, отбросив в сторону искусный каркас для лапы, с укором произнес. «Зря не показал. Подумаешь, не получилось. У тебя-то, может, и нет. Так у других, да. Идея-то не дурна, а». Повозку вышла провожать половина деревни. Люди просто молча стояли вдоль дороги до самых огородов. точно хотели лично засвидетельствовать это эпохальное событие, чтобы потом рассказывать о нем своим детям и внукам. Старик же, погруженный в свои мысли, даже не заметил этого. А Аболиус, привычно направляя лошадь в сторону замка, по молчанию учителя сообразил, что тот пребывает в мире искусства, но в этот раз не придал этому значения. Его больше занимали воспоминания о том, как Маряша, стояла рядом со своей матерью и смотрела ему вслед. По крайней мере, хотелось думать, что именно ему. Поэтому, когда Толлиус ближе к середине пути очнулся и, откашлившись, предложил взглянуть, для него ровная палка из искусных нитей в руках учителя стала полной неожиданностью. Старик, довольный произведенным эффектом, приосанился, и голосом, которым он обычно цитировал своих учителей из далекой Кордовской академии, начал очередную лекцию. «Вы, молодой человек...» Аболиус уже привык и не отреагировал на такое обращение, хотя поначалу очень смущался. «В своих изысканиях постоянно упускаете из виду тот факт, что свойство плетения — суть величина непостоянная. Тем самым вы, уважаемый, Загоняете себя в вами же лично созданные рамки». В этот раз Кордосец явно переборщил с умными словами и понял это по лицу парня, который напряженно силился понять то, что сказал учитель. Поэтому, кашлянув еще раз, пояснил более простым языком. «Ты для своих нитей сразу задаешь конечные параметры». «Да, в результате они должны быть именно такими». Но на этапе формирования с ними в таком виде работать неудобно. Можно заранее заложить разовое преобразование одного типа нити в другой. Это, конечно, сложнее при создании такой нити. Зато на этапе вязания ты можешь значительно облегчить свой труд. Смотри, делаешь нить, которая может склеиваться сама с собой, и тебе уже не нужно вручную создавать узелки в точках пересечения. При этом такая нить может как угодно гнуться, а потом меняй свойства. И вот она уже в новых местах слипаться не будет и стала жесткой. Сейчас я просто взял и намотал нить на свою трость, используя в качестве формы, а потом, изменив свойства, снял. Раз, и у меня готовый цилиндр из искусных нитей. Аболиус все так же молчал, внимая учителю и начисто забыв о своих обязанностях возницы. Старик же, распаляясь все больше, воодушевленно продолжил. «И таким образом можно создать любую форму. Понимаешь, любую. Вечная проблема – сформировать объект, отличный от сферы. Даже простая стенка – это прорва времени и расчет, расчеты». А если нужно что-то похитрее, то реализовать безумно сложно. И все равно будут погрешности. А если плести нитью, как сейчас, элементарно. Была бы основа, на которой можно намотать нить. Причем достаточно сделать всего один раз. Дальше можно с помощью плетения контроля просканировать и воспроизвести ее со всеми свойствами и изгибами. Понимаешь? Нет? «Если много нитей навязано, то такое провернуть практически невозможно. Для каждой нити требуется свое отдельное плетение контроля. А тут нить одна, хоть и длинная. Пусть не мгновенно получится, но секунда-две и будет копия». «Да смотри же, смотри!» И Толиус, как и обещал, на самом деле создал второй цилиндр. «Это же так легко и просто!» Почему никто раньше не додумался взять нить и намотать, как на веретено? Или даже пореже, как каркас из лозы для корзины? Нет, ты не понимаешь, не понимаешь всей грандиозности такого подхода. Я не понимаю всего, только чуть-чуть, но даже это, ух!» Толлиус, который разошелся до того, что кричал, вскочив на ноги и рискуя вывалиться за борт, рухнул на лавку, и зашелся в кашле, успокаиваемый проснувшимся жилетом. Аболиус, немного обалдевший от поведения обычно спокойного Толлиуса, хмыкнул и внес свою лепту. «Если свойства нити можно менять, то даже без основы для намотки легко обойтись. Нужно сделать амулет, испускающий нить, которая застывает почти сразу. Тогда...» Можно будет водить им в воздухе точно художник кисточкой по холсту и рисовать нужную форму, хотя, наверное, неаккуратно получится, если рука дрогнет. Так за разговорами доехали до нового дома. Лошадь прекрасно выучила дорогу и справилась без лишних понуканий.